Им же, бедолагам, оставалось винить друг друга, что они и делали все чаще и чаще. Не то чтобы министры страдали тупостью, напротив, среди них встречались блистательные умы. Не были они поголовно мерзавцами, среди них попадались безупречные семьянины, любящие детей, музыку, собак и живопись. И все же кабинет был настолько непопулярен,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 сосиротевшей молодой леди, оставленной на попечении развратных и жадных стариков. Вместо того, чтобы печься об интересах молодой дамы, эти негодяи растратили ее наследство и разорили дом. И хотя слушатели сэра Уолтера понимали не все его заумные словечки, результат превосходного классического образования речь имела грандиозный успех.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 Мать грезит великосветским браком и возражать не станет, а если и станет, полагаю, вы сумеете ее обворожить. Что касается денег, как мой друг, когда она назвала сумму приданого, у меня слезы выступили на глазах. «Как бы вам понравилось тысяча в год!»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 Сэр Уолтер Пул поднялся, чтобы поприветствовать мистера Норрелла и представить его миссис Уинтертаун и ее дочери мисс Уинтертаун. Хотя сэр Уолтер говорил о двух леди, мистер Норрел видел только одну — даму зрелых лет, властную и преисполненную величавого достоинства — Это несколько озадачило мистера Норрелла. Он подумал, что сэр Уолтер ошибся, но не захотел перечить ему в самом начале беседы. В легком замешательстве мистер Норрелл поклонился властной даме. «Рад знакомству, сэр», — сказал сэр Уолтер. «Я о вас наслышан». весь лондон только и говорит что об удивительном мистере норрелли и повернувшись к властной даме добавил мистер норрелл волшебник мэм, весьма известный в родном йоркшире дама уставилась на мистера норелла я ожидал увидеть вас совершенно другим мистер норрелл заметил сэр уолтер мне сказали что вы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 «В нынешнем положении?» — переспросил сэр Уолтер. «Вы о войне?» Он широко открыл маленькие черные глазки. «Мой дорогой мистер Норрл, что общего у магии с войной? Или у войны с магией? Я, кажется, слышал о том, что вы совершили в Йорке. Надеюсь, домохозяйки были впрямь благодарны, но не представляю, как можно применить такое волшебство на войне». «Верно, солдаты очень грязны!» Сэр Уолтер хохотнул. «Однако это не главная их забота!» Бедный мистер Норрелл! Он не слышал историю Дроллайта о том, как феи перестирали йоркцам одежду. И теперь пришел в ужас. Он заверил сэра Уолтера, что ни разу в жизни не стирал белье, ни волшебством, ни каким-либо иным способом.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 Девушка на атаманке, наконец, справилась с приступом, хотя дышала она по-прежнему тяжело. Мистер Норрелл перевел взгляд с молодой особы на большую мрачную картину у нее над головой и попытался вспомнить, о чем они говорили. — Это бракосочетание, — сказала величественная дама.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 был в то время совершенно неизвестен, а позже, ободренный покровительством мистера Уинтертауна, переехал в Лондон. Речь ее была столь же величава, как и она сама. После каждого предложения дама делала паузу, чтобы дать время мистеру Норреллу осознать всю значимость услышанного. — И когда моя дорогая Эмма выйдет замуж... продолжала она, «эти картины станут моим свадебным подарком ей и сэру Уолтеру». Мистер Норрелл спросил, как скоро мисс Уинтертаун и сэр Уолтер намерены пожениться. «Через десять дней», — торжествующе ответила миссис Уинтертаун. Мистер Норрелл высказал свои поздравления. «Вы волшебник, сэр?» — спросила миссис Уинтертаун. «Очень жаль. К этой профессии я питаю особую неприязнь». Она посмотрела так, будто узнав о ее неодобрении, мистер Норрелл немедленно отречется от волшебства и найдет себе другое занятие. Когда этого не произошло, она повернулась к будущему зятю.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 У него были длинные грязные волосы и лицо, похожее на собачью морду. Однако его сажали за стол как джентльмена. Моя мачеха во всем его слушалась, и в течение семи лет он полностью управлял нашей жизнью. — А вашим мнением пренебрегали, сударыня? — сказал сэр Уолтер. — Я удивлен. Миссис Уинтерхаус рассмеялась.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 Превосходная женщина. Отец настолько уважал ее, что оставил ей шестьсот фунтов в год и попечение о трех своих детях. Единственным ее недостатком было глупое неверие в свои силы. Отец полагал, что в рассуждении нравственном и во многом другом женщина ничуть не уступает мужчинам, и я полностью с ним согласна.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 «Как вы думаете, какие, сэр Уолтер?» «Не имею ни малейшего представления, сударню Миссис Уинтертаун засмеялась. «Мятлик, Робин, Мотылек и Лютик. Мой брат, сэр Уолтер, напоминавший меня независимым характером, часто говорил в присутствии мачехи. «Сгинь, мятлик!» Сгинь, Робин Мотылёк, сгинь, Лютик, и та бедная глупая женщина слезно умоляла его замолчать. Духи не принесли нам добра. Однажды моя сестра заболела. Часто я заставала в её комнате Дрим Дича. Он едва не плача грязными жёлтыми ногтями гладил её бледные щеки и безвольную руку. Он спас бы её, если бы мог.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 «Как нехорошо с вами обошлись! Искренне сочувствую, однако я нисколько не удивлен. Мне всегда говорили, что у Интертауны напыщенные снобы!» Впрочем, как мне не прискорбно об этом писать, в характере мистера Дроллайта присутствовала некоторая двуличность. На самом деле слова сочувствия были не совсем искренни. Проявление независимости возмутило его. и он вознамерился наказать мистера Норрелла. На следующей неделе мистер Норрелл и мистер Дроллайт посещали лишь самые тихие обеды. Если мистер Дроллайт и не довел дело до визитов к своему сапожнику или к старушке, которая протирает памятники в вестминстерском обедстве, он старался возить мистера Норрелла к людям по возможности малозначительным и не пользующимся влиянием. Таким образом, Дроллайт рассчитывал создать у мистера Норрелла впечатление, что его чураются не только у Интертауна и Поулы, но и весь свет. Тогда, возможно, Норрелл поймет, кто его истинный друг, и согласится, наконец, показать те мелкие фокусы, которые Дроллайт обещал знакомым много месяцев назад. «Такие надежды», — лелеял лучший друг мистера Норрела. Но, к несчастью для мистера Дролайта, ученый-волшебник, раздавленный отказом сэра Уолтера, едва ли замечал перемену обстановки, и Дроллайт не наказал никого, кроме себя. Мистер Норрл все больше укреплялся во мнении, что недостижимый сэр Уолтер, тот самый покровитель, который ему нужен, энергичный, жизнерадостный, приятный и непринужденный в общении, — Он обладал всем тем, чего не доставало мистеру Норреллу. Сэр Уолтер, рассуждал мистер Норрелл, легко устранил бы все препятствия с его пути. Великие мира сего послушают сэра Уолтера. Если бы только он мне внял, вздыхал мистер Норрелл однажды вечером, когда они с дровой там обедали вдвоем.